Глава вторая. Воспитание Биовульфа. А в это время, за Северным морем, в землях Гаутов, в семье короля Хигелака, подрастал мальчик по имени Биовульф. Был он племянником и воспитанником короля. "Я хочу стать первейшим из твоих воинов, когда вырасту", заявил как-то Биовульф своему дяде. "А готов ли ты учиться столь же упорно, как морская волна?" «Точит утес?» — спросил король. «Да!» — пылко ответил его племянник. «Будь по-твоему!» — ответил король. Он подозвал слуг и приказал. «Заберите перину с его постели. Отныне мальчик будет спать на голых досках, и плащ будет его одеялом». Так началось обучение Беовульфа. Каждое утро он вставал на заре и обливался холодной водой, Сперва это была просто речная вода, которую слуги приносили в огромной бадье. Затем, когда эта холодная вода стала казаться Биовульфу чем-то привычным и приятным, дядя набирал чан снега, а едва тот таял в тепле, опрокидывал этот чан на голову племянника. Взбодрившись таким образом, Биовульф бежал на холм. Сперва он взбегал туда налегке, но когда дядя однажды увидел, что мальчик даже не запыхался, поднявшись на вершину. Он велел ему делать то же самое с бревном на плечах. Чем старше становился мальчик, тем толще было бревно. На вершине холма Биовульф начинал крутить бревно над головой и в конце концов научился делать это столь быстро, что вокруг него аж ветер поднимался. «А теперь пробегись по лесу!» — приказывал ему дядя. И ударяя на бегу палкой каждое дерево, какой встретишь ха для меня это отдых отвечал биовульф и носился по лесной чаще состязаясь в скорости с оленями порой он перепрыгивал с дерева на дерево будто пятнистая рысь как то раз биовульф встретил кабана и вместо того чтобы испугаться схватил его за шею и сжал ее так что едва не задушил зверя эге задумчиво проговорил король хигелак когда узнал об этом случае. «Похоже, боги одарили тебя невиданной силой. Думаю, тебя ждет необычная судьба». После пробежек по лесу Биовульф возвращался в замок, где его встречали наставники в воинских искусствах. Вот это дело он любил. Часами он мог рубиться мечом, метать копье, стрелять из лука. Если он бил по щиту палицей, то щит годился дальше лишь на растопку костра, и то, если собрать щепки по всему двору. Однажды дядя сказал ему, «Есть у меня в сокровищнице крепчайшая кольчуга, скована она самим Виландом, богом кузнецов. Я подарю ее тебе». «Благодарю тебя, дядя», — начал Беовульф, но король прервал его. «Если сумеешь, сперва надев ее, переплыть через длинный залив». «Я готов», — гордо поднял голову юный воин. Он надел кольчугу и бесстрашно переплыл залив туда и обратно, хотя тяжелая кольчуга тянула его вниз, а вода была по тупору очень холодная. А потом, чтобы согреться, подошел к дубу, подпрыгнул, ухватился за ветку и подтягивался на ней так долго, что от него пошел пар, а король Хигелак устал считать, а люди вокруг шептались: воистину, этот силач создан богами для подвигов да неспроста мальчика назвали биовульфом это слово на языке гаутов означало пчелиный воск так в тех землях именовали медведя опасаясь призывать зверя настоящим именем зимними вечерами когда все королевское семейство собиралось за длинным столом отведать жареного мяса и пьянящего меда у жарко горевшего очага садились певцы и музыканты и под сводами замка Начинали звучать долгие баллады о былых днях, о подвигах рыцарей и чудовищах, побежденных ими. Одна из песен особенно разбередила душу Беовульфа. То была песня о несчастном короле Хродгаре и болотном чудовище Гренделе, убившем его воинов, захватившем его земли и превратившем богатый и цветущий край в пристанище злых духов и воронов, слушая певца. Одного из тех, кто в ту ужасную ночь успел спрятаться от чудовища в башне Хиарота, Беовульф пообещал себе, «Вот вырасту, войду в полную силу и отправлюсь в Ютландию, чтобы победить Гренделя и верну трон королю Хротгару». Год шел за годом. Беовульф рос, мужал, набирался сил и воинского опыта. Он стал, как и мечтал, первым из воинов своего дяди, невзирая на юные годы, водил в бой его дружину. И вот однажды, солнечным весенним днем, король Хигелак устроил состязание. Посреди двора провели черту. Положили корабельно-витой канат, каким обычно вытягивали на сушу боевой корабль «Драккар». Команды двух кораблей, ухватившись за этот канат, принялись тянуть его в разные стороны. Воины старались изо всех сил, потому что знали, какая награда их ждет. Именно с той командой, которая победит, сам король Хигелак будет все лето ходить в походы на чужие земли, пока море не скуют льды. Именно ей достанется самая богатая добыча и самая громкая слава. И вот, когда уже казалось, что самые лучшие из воинов, сильнейшие из сильных, доказали свою победу, вперед вышел Беовульф и сказал – «Я тоже хочу состязаться!» «Что ж, почему бы и нет?» Добродушно сказал король. «Выбирай команду и берись за канат!» «Нет, дядя, ты не понял!» Возразил Биовульф. «Я буду состязаться с победителями один!» Все вокруг затихли. Пожалуй, над любым другим юношей, дерзнувшим заявить такое, воины посмеялись бы от души. Но смеяться над Биовульфом? Ни у кого желания не было. Каждому было ясно, что второго такого силача белый свет не видел. И вот когда воины схватили канат со своей стороны, Беовульф крепко ухватил узел на конце каната, да как дернет, что из силы. Все его противники, перелетев через линию, распластались у его ног. — Племянник, я без сомнения возьму тебя воином к себе на корабль. — воскликнул пораженный король Хигелак. — Нет, дядя, — почтительно возразил Биовульф. ходить на твоем драккаре для меня — великая честь, но мне нужны свой корабль и команда. Пришла мне пора отправляться в Ютландию к королю Хродгару. Я чувствую, что теперь сумею победить чудовище Гренделя. Беовульф взял с собой четырнадцать молодых воинов, сел на корабль и отплыл вместе с ними в Ютландию. Ни штормы, ни штили не могли остановить его драккар. Биовульф крепко держал руль, и его друзья без страха ворочали тяжелыми веслами. Ничего не могло сбить их с выбранного курса. И вот, наконец, они пристали к суровому берегу страны Данов. Прежде это был богатый и гостеприимный край, однако сейчас туманный берег был пуст, и усеян костями. Все люди в страхе сбежали подальше от этих мест. Лишь волки, змеи и летучие мыши отваживались селиться в поросших лесом холмах и болотах. А над холмами одиноко возвышалась башня заброшенного замка Хиарот. — Будьте настороже! — приказал Биовульф своим друзьям. — Охраняйте корабль! Мы идем на разведку! С малой дружиной он направился к замку, но не нашел там никого из людей. Только пауки и вороны обитали в мрачных развалинах. До межброшенных пиршественных чар и блюд бегали тощие крысы. Неужели я опоздал? горестно подумал Беовульф. Неужели не осталось никого, кто рассказал бы мне о Гренделе? Неужели все ушли и здесь больше некого защищать? Опечалился он. И тут один из его воинов, взобравшись на башню, закричал «Смотрите!». В самом деле, вдалеке, над лесом, поднимался одинокий темный дымок. «Там кто-то есть! Это жилье!» Остроглазый Беовульф тоже поднялся на самый верх башни. Оттуда были видны и море, и песчаные дюны, и густые леса вокруг. В самом деле, такой дым не бывает при лесном пожаре. «Идем туда», — приказал он. «Кто бы там ни жил, наверняка он знает о судьбе короля и его соратников». Идти пришлось долго, однако и сам Биовульф и его дружина были опытными охотниками, и потому, не сбившись с пути, выбрались на поляну, прямо к лесному домику. Оттуда им навстречу вышел седобородый высокий старик. Он был согнут годами, Но всякий мог видеть, что плечи его широки, и в прежние времена он явно носил кольчугу. — Кто вы и с чем пожаловали в мой лес? — сурово нахмурив брови, спросил старец. — Я Беовульф, племянник короля Хигелака, — ответил юноша. — Я разыскиваю Хродгара, повелителя Ютландии. Старец опустил голову. — Увы, — отозвался он. Я и есть несчастный король Хротгар, но, пожалуй, дальше этого домика и его окрестностей больше нет моих земель. Чудовищный Грендель опустошил весь край, одних жителей он растерзал и съел, другие, бросив свои дома, бежали прочь. Беовульф был очень доволен, что нашел старого короля, но еще больше его обрадовало, что Грендель по-прежнему прячется в зыбучих песках и никакой другой воин пока не победил его. «Мы как раз прибыли, чтобы сразить чудовище!» — воскликнул он. «Славный юноша!» — старый король печально поднял глаза на смельчака. «Если бы его можно было победить, мои воины, закаленные в десятках битв, одолевавшие самых опасных врагов, непременно сделали бы это. Однако все они погибли». Бесславно сложили головы в пишественном зале, построенном, чтобы вославить их доблесть. Грендали не берет ни меч, ни копье, он неуязвим ни для какого оружия. Стрелы для него не больше, чем занозы, топор отскакивает от него, как от каменной стены. Но Биовульфа услышанное не испугало. «Я и мои друзья проделали долгий путь» чтобы помочь тебе вернуть королевство и одолеть кровожадного нелюдя», — заявил он. «И уж, конечно, мы не вернемся во Свояси, не сразившись с ним». «Но если вы с ним сразитесь, то не вернетесь точно», — вздохнул Хротгар. «И твой дядя потребует от меня цену крови. Не думаю, что шишки и желуди будут ему хорошей вирой за погибшего племянника». Это прежде я был богатейшим из северных королей, а теперь у меня нет ни золота, ни серебра. — Мы пришли сюда, ища славы, а не богатства, — возразил ему Беовульф. — Дяде, это хорошо известно, как теперь и тебе, король Хуродгер. Несчастный властитель Ютландии с благодарностью взглянул на юного воина и сказал. — Что ж... Да сопутствует тебе и твоей дружине удача, избавь мою землю от Гренделя, и ты будешь возвеличен во все времена, как самый доблестный из рыцарей».